Эл слез с табурета. «Я пойду на кухню с этими двумя», — сказал он, «ступай к себе на кухню, черномазы, и ты тоже умница». Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салон. «Нос», — сказал Макс, глядя в зеркало. «Что ж ты молчишь, умница?» «Что все это значит?» «Слышал!» — крикнул Макс. «Он хочет знать, что все это значит!» «Что же ты ему не скажешь?» — отозвался голос Эллы из кухни. «Ну, как ты думаешь, что все это значит?» «Не знаю». «А все-таки...» Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало. «Не могу догадаться?» «Слышал! Он не может догадаться, что все это значит!» «Не кричи! Я и так слышу!» — ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса. «Послушай-ка ты», — обратился он к Джорджу, — «подвинься немного вправо, а ты, Макс, немного влево». Он расставлял их точно фотограф перед съемкой. Побеседуй, умница», — сказал Макс. «Так как, по-твоему, что мы собираемся сделать?» Джордж ничего не ответил. «Ну, я тебе скажу, мы собираемся убить одного шведа». «Знаешь ты длинного шведа Оли Андерсона?» «Да». «Он тут обедает каждый вечер?» «Иногда обедает». «Приходит ровно в шесть?» «Если вообще приходит?» «Так, это нам все известно», — сказал Макс. «Поговорим о чем-нибудь другом». «В кино бываешь?» «Изредка. Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты». «За что вы хотите убить Оли Андерсона? Что он вам сделал?» «Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал». «И увидит только раз в жизни», — добавил Эл кухни. «Так за что же вы хотите убить его?» — спросил Джордж. «Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?» «Заткнись!» — сказал Эл из кухни. «Слишком ты много болтаешь». «Должен же я развлекать собеседника, верно, умница?» «Много болтаешь», — повторил Эл, — «вот мои тут сами развлекаются, лежат связанные рядышком, как подружки в монастырской школе». «А ты был в монастырской школе?» «Может, и был. В Хедере ты был, вот где». Джордж взглянул на часы. «Если кто войдет, скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь. Понятно? Ты ведь умница». «Понятно», — ответил Джордж. «А что вы с нами после сделаете?» «А это смотря по обстоятельствам», — ответил Макс. «Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать». Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый. «Здорово, Джордж», — сказал он. «Пообедать можно?» «Сэм ушел», — сказал Джордж. «Будет через полчаса». «Ну, я пойду еще куда-нибудь», — сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы, было уже двадцать минут седьмого. «Вот молодец», — сказал Макс. «Одно слово, умница». «Он знал, что я ему голову прострелю», — сказал Эл из кухни. «Нет», — сказал Макс, — «это не потому, он славный малый, он мне нравится». Без пяти семь Джордж сказал. «Он не придет». За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сэндвич на вынос, и Джордж пошел на кухню поджарить для сандвича яичницу с салом. В кухне он увидел Элла. Сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сэндвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел. Ну как же неумница, ведь все умеет», — сказал Макс. «И стряпать, и все что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены». «Может быть», — сказал Джордж. «А ваш приятель, Оля Андерсон, не придет». «Дадим ему еще десять минут», — сказал Макс. Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали семь часов, потом пять минут восьмого. «Пойдем, Эл», — сказал Макс. «Нечего нам ждать, он уже не придет». «Дадим ему еще пять минут», — ответил Эл из кухни. За эти пять минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел. Какой же черта вы не наймете другого?» — сказал вошедший. «Закусочное это или нет?» Он вышел. «Идем, Эл», — сказал Макс. «А как быть с этими двумя и негром?» «Ничего, пусть их». «Ты думаешь, ничего?» «Ну, конечно, тут больше нечего делать». «Не нравится мне это, — сказал Эл, — нечистая работа, и ты наболтал много лишнего». а, -а, -а пустяки, — сказал Макс, — надо же хоть немного поразвлечься». «Все-таки ты слишком много наболтал, — сказал Эл». Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатке руками. «Ну, прощай, умница, — сказал он Джорджу, — везет тебе». «Что верно, то верно!» — сказал Макс. «Тебе бы на скачках играть!» Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они, похоже, были на эстрадную пару. Джордж пошел на кухню и развязал Никой повара. «Ну, с меня довольно!» — сказал Сэм. «С меня довольно!» — Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем. «Послушай», — сказал он, «какого черта в самом деле?» Он старался делать вид, что ему все нипочем. «Они хотели убить Оли Андерсона», — сказал Джордж. «Застрелить его, когда он придет обедать». «Оли Андерсона?» «Да». Негор потрогал углы рта большими пальцами. «Ушли они?» — спросил он. «Да», — сказал Джордж, «ушли». «Не нравится мне это», — сказал Негр. «совсем мне это не нравится». «Слушай», — сказал Джордж Нику, «Ты бы сходил к Коле Андерсону». «Ладно». «Лучше не впутывайся в это дело», — сказал Сэм. «Лучше держись в сторонке». «Если не хочешь, не ходи», — сказал Джордж. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Сэм. «Держись в сторонке». «Я пойду», — сказал Ник Джорджу. «Где он живет?» Повар отвернулся. Толкуюсь мальчишками», — проворчал он. «Он живет в меблированных комнатах Гирш», ответил Джордж Нику. «Но я пошел...»